«Глава 36. Ты будешь салат с овощами, козьим сыром, мясную похлебку, в хлебе, а на десерт кусочек яблочного пирога». Не задумываясь, ответил Норан. Я уткнулась в меню, ища заявленные блюда, и удивительное дело, находила их? «Ты им приплатил, что ли, чтобы они расширили ассортимент?» Недовольно проворчала я, откладывая меню. «Просто я слишком хорошо тебя знаю», — пожал плечами парень. «Как это и меня?» «Что-то сомневаюсь», — хмыкнула я. «Давай попробуем» весь откуда взявшемуся азартом, спросил Норан. «М, -м, м Ой, да ладно, все равно делать нечего, выбирай!» Широким жестом предложил ледяной. «Отчаянный ты парень, как я погляжу!» — ехидно заметила я, снова открывая меню. «Почему?» «Ну, если я выберу какую-нибудь пакость, тебе ради доказательства собственной правоты придется это съесть». «О нет, поверь, ты, конечно, прелесть какая невеста, но страдать желудком ради тебя не готов». Dragging, «Ах, вот и вся любовь!» — картинно вздохнула я. На несколько минут за столом воцарилась тишина, пока я выбирала, чем же будет кормиться мой женишок. «Ладно, допустим, так», — протянула я, собираясь с мыслями. «Свинина тушеная с рисом, мясной салат и... Смотри-ка, тут есть мясной пирог!» — Норан хохотнул. «Вот видишь, ты тоже хорошо меня знаешь». «Нет, просто маменька всегда говорила, что главное — дать мужчине мясо, и после этого с ним можно делать все, что не возбраняется законом». Резиной посмотрел на меня и так двусмысленно, что пришлось показать многозначительный кулак, и Норрен подозвал официантку. А спустя полчаса и пару бокалов красного полусладкого с вялым препирательством на тему жилья мы погрузились в блаженное черевогодье. «Ладно, допустим, сейчас мы пойдем в библиотеку», проговорила я, откинувшись на спинку стула. «Но спать нам там явно не разрешат». «Увы», — вздохнул парень, — «придется действовать по обстоятельствам». «Каким это?» С подозрением спросила я. «Ну как, знаешь, говорят, что с Милым и райф в шалаше». «Ты издеваешься?» — ахнула я. «Я не пойду в поход?» «Да какой-то поход, так? Небольшая прогулка до охотничьего домика». «Норан, нет, ни за что!» «Хорошо», — легко согласился Ледяной. «Матушка точно будет в восторге, когда мы присоединимся к ней за ужином». Я застонала. «Из двух зол, Эмбер, всегда надо выбирать меньшее». «И в какой момент я решила, что ты — мое меньшее зло?» И довольно буркнула я. Ведь на другой стороне весов всего лишь деньги.